Глава 4. Мануэлла сидела на лавочке в парке. Только что случилась очередная встреча с братом. Очередной обмен любезностями, но на этот раз куда жестче. Федерико пообещал, что сделает все возможное, но сестра покинет академию с запрещающим браслетом. Ну а потом ее ни один приличный человек замуж не возьмет, потому что репутация тоже будет подмочена. Девушка плюнула на приличие и забралась на скамью с ногами, положила подбородок на колени. Не очень удобно, зато теплее. То ли похолодало, то ли это реакция на разговор. По-хорошему надо было пойти в комнату, выпить горячего чая и лечь в постель. Но меньше всего хотелось встречаться с Эстер. Сразу начнутся расспросы, после которых подруга побежит ругаться с федерика И неизвестно, чем все закончится для обеих. Во всяком случае понятно, что ничего хорошего ждать ей не стоит. «Очень странно, что такая хорошенькая девушка грустит», — услышала она неожиданно над самым ухом знакомый баритон. «Иногда случается и такое», — машинально ответила Мануэла в надежде, что спрашивавший пойдет дальше. Увы, мужчина присел рядом с ней. «А если я поинтересуюсь, в чем причина?» Продолжил допытываться завораживающий голос. — То я отвечу, что это не ваше дело, сеньор, — отрезала девушка. — И вообще, я сюда пришла первой. Поэтому, если вам так уж хочется посидеть на скамейке, то поищите себе другую. — Однако вы смелая, — рассмеялся ее собеседник. — А не боитесь, что я могу отправить вас с документами за ворота и пойдете до конца учебного года заниматься магией, в один из колледжей. «Можно и на два?» — не испугалась Лита. «Возможно, в моем случае это будет лучший вариант». «Сеньорита», — усмехнулся мужчина, «может, вы сначала посмотрите, с кем разговариваете, потому что я могу и удовлетворить вашу просьбу». Девушка повернула голову и увидела ректора. «А, сеньор Хименос», — немного равнодушно произнесла она, — «Я предполагала, что это кто-то из руководства. Во всяком случае, кто-то из тех, кто выступал на линейке. Ваш голос довольно запоминающийся. Не хотите рассказать, что случилось?» Рикардо удивился, что в отношении его персоны не было никаких восторгов, разве что сомнительный комплимент. «Семейные проблемы», — дернула плечом студентка. «Если месяц назад я еще думала поговорить с вами...» то сейчас понимаю, что вы ничем не поможете. Мне надо просто смириться и не поддаваться на провокации. Но это так сложно. Может, все-таки поделишься? Не обязательно как с ректором. Можно как с незнакомым человеком, вроде попутчика в дилежансе. Потом вы расходитесь, но оба выговорились, и стало легче. «Нет, сеньор», — покачала головой девушка, — «может стать только хуже». «Особенно, если брат увидит, как я разговариваю с вами. Обязательно решит, что я вам пожаловалась. А если он или кто-то из его знакомых увидит, что мы целуемся?» Неожиданно произнес ректор. «Не знаю». Девушка с удивлением посмотрела на своего собеседника. «Тебя как зовут, кстати?» Вспомнил о манерах мужчина. «Я Рикардо Аранда а ты Мануэла?» Выдохнула его собеседница. Ректор ждал дальше, но она решила ограничиться только именем. Верное решение. По фамилии можно легко выяснить, кто брат. А так, надо сначала перебирать весь список студентов, а девушек с этим именем будет с пару десятков, если не больше. «Слушай», – неожиданно пришло в ректорскую голову, отдавай, давай заключим соглашение. Ты изображаешь мою девушку, спасая меня от других женщин». «А я таким образом защищаю тебя от брата. Пойдет?» «И что от меня требуется?» «Как не хотелось ей сразу согласиться, студентка предпочитала сначала узнать детали договора, а то придется потом постель согревать, а она на такое не согласна. Ничего особенного, пожал он плечами, пару раз в день встречаться, вместе походить по дорожкам парка, поговорить обо всякой ерунде». Может, за пределами Академии посетить что-то, театр там, музей, концерт. В общем, все чинно и прилично. Ну, и у тебя будет беспрепятственный доступ в мой кабинет, где никто не будет устраивать провокации. «Согласна!» – больше не раздумывала Мануэла. Возможность прятаться от Федерика в ректорате оказалась заманчивой. «Сеньор Хименос!» – неожиданно раздался голос одной из преподавательниц, и Рикардо, не раздумывая, поцеловал девушку – «Что вы себе позволяете?» Когда ее отпустили, возмутилась Мануэлла и попыталась ударить мужчину по щеке, но он перехватил ее руку. «Спокойнее, сеньорита, спокойнее!» И он улыбнулся той самой улыбкой, которая всегда действовала безотказно. «Не произошло ровным счетом ничего. Никто не видел твоего лица, узнать тебя будет сложно». К тому же ты только что дала согласие сыграть мою девушку, так что самое время начать. А поцелуях мы не говорили, буркнула она. Я посчитал это само собой разумеющимся. Пожал плечами мужчина, правда улыбка его заметно померкнула. Но не беспокойся, я не попрошу ничего больше. Даже думать не хочу о чем вы сейчас вздохнула студентка. «И раз уж я ваша девушка, то будьте готовы терпеть мое почти постоянное присутствие в вашем кабинете. Уж там-то брат не станет устраивать скандалы». «Об угрозах Мануэла» предпочла промолчать. «Хорошо. Подойди завтра к трем часам. Я представлю тебя секретарю. Постараюсь». Она дернула плечом. «Если куратор не сочтет мой визит обращением через голову». «Значит, придешь с куратором», отмахнулся от проблемы Рикардо. Сообщу, что ты имеешь право посещать меня в любое время. И не только в ректорате, а то мало ли, что ночью у вас случится. Так даже лучше, чем по десять раз всем повторять одно и то же. В общем, договорились Мануэла. До завтра. И он снова поцеловал ее. На этот раз чуть коснувшись своими губами ее губ. Потом поднялся со скамьи и отправился по своим делам. Потом еще раз довольно улыбнулся. Какой смысл искать девушку по спискам студентов, если можно спросить обо всем у Хьюга. Его подопечный должен знать, у какой учащейся проблемы с родственником. Кажется, я влипла и очень серьезно, пробормотала девушка. Ходерико, ты обещал устроить так, чтобы я вылетела из академии с испорченной репутацией. Кажется, у меня получится это без твоей помощи. А еще надо как-то сообщить родителям, Что у меня появился? Хм, жених. Она снова вздохнула. Что делать? Проблемы резко начали множиться, словно ждали удачного момента. Неожиданно Мноэла заметила, что стало темнее, да и похолодало. Сколько же она сначала придавалась рефлексии, а потом общалась с ректором. Давно пора возвращаться в комнату, иначе Эстер поднимет на ее поиски весь курс. А еще ей придется рассказать, о последних событиях подруги, потому что скрывать такое не получится ни при каких обстоятельствах.